19 октября. Ночью я отправился на разведку к тому древнему особняку. Приблизившись, я заметил, что совсем недавно здесь хорошо потрудились. В воздухе стояли запахи свежераспиленных брёвен, краски, кровельных работ. Но заперт дом был покрепче какой-нибудь священной урны, и поэтому я так и не смог разобрать, есть там кто-то внутри или нет. Я повернул назад, всё ещё испытывая громадное облегчение, что с перетаскиванием трупа с места на место покончено. Среди ветвей свистел ветер, гоняя по земле сухие листья. Немного в стороне, над жилищем дорогого доктора, мелькали вспышки молний. Французский пудель, заметив меня, вопросила тварь в круге: "Не сегодня?" Что-нибудь ещё? Я дам всё, что твоей душе угодно. О, как бы я хотел выбраться отсюда, убивать, терзать. С каждым днём я становлюсь всё сильнее и сильнее. Твоё время придёт, сказал я. Тварь в паровом котле проковыряла в передней стенке бака небольшую дырочку. Сквозь неё на меня взирал громадный жёлтый глаз. Но сама тварь себя вела тихо. Из гардероба на чердаке доносился громкий храп. Я постоял напротив зеркала в передней. Все твари снова спутались в клубок и почти не шуршали. Внимательный осмотр показал, что они расположились напротив маленькой трещинки в стекле, которую я раньше не замечал. Или, может, они как-то научились создавать такие пространственные трещинки в оболочке своей тюрьмы? Но всё равно, эта лазейка была слишком маленькой, чтобы они смогли выбраться сквозь неё. Однако в всякий случай я решил повнимательнее приглядывать за ними. Проснулся я от скрипа колёс, стука лошадиных копыт и шумных споров, доносящихся со стороны дороги. Кто-то пел на неизвестном языке. Потянувшись и задержавшись на пару секунд, чтобы хлебнуть водички, я вылез наружу, посмотреть, что происходит. стояло чудесное бодрящее утро с сиянием солнца и лёгкими порывами ветерка. Листва похрустывала под лапами. По дороге тянулся целый караван людей, подпоясанный кушаками, с яркими платками на головах. Все без исключения цыгане брели рядом со своими повозками или ехали на телегах. Насколько я понял, они направлялись к одному из полей, раскинувшихся между нами и городом. неподалёку от дома Лари Тальбота. Доброе утро, Снав, раздалось из придорожной травы чьё-то шипение. Я подошёл поближе и осмотрел кустик. Доброе утро, ползец, ответил я, заметив меж травинок тёмный изгиб. Как себя чувствуешь? Прекрасно, сказал он. Куда лучше чем в тот раз? Спасибо за совет. Да не за что. Куда-нибудь спешишь? Вообще-то я следовал за цыганами, но, по-моему, с меня хватит. Потом и так узнаем, где они станут лагерем. Считаешь, они собираются расположиться где-то поблизости? Вне всяческих сомнений. Мы их уже давно поджидаем. Да? А что такое? Ну, в общем, ни для кого не секрет, что неподалёку поселился граф, поэтому ничего такого необычного я тебе не раскрою. Хозяин довольно долго жил в Восточной Европе, где кое-чему научился. Когда граф отправляется в поездку, чаще всего в пути его сопровождают цыганский табор. Ростов считает, что сюда он прибыл в спешке, сразу как только понял, где будет происходить игра, а уже потом послал за своим табором. И зачем они ему здесь понадобились? Теперь, когда мы вошли в фазу новой луны, И сила начала прибывать, появились и всякие опасности. Вроде все знают, где обитает граф, если только он не свил себе несколько других гоняздышек. Поэтому кто-нибудь выдров из изгороди кол и решив, что игра и без графа пройдёт прекрасно, вполне может положить конец его участию в ней. Вероятно, он хочет, чтобы цыгане охраняли его жилище в дневное время. Боги всемогущие, воскликнул я. Что? В чём дело? Я даже не подумал о возможности того, что у игрока может оказаться не один дом, а несколько. Ты хоть понял, что тогда станет с образом? Проклятье, ты прав. Вот это плохо. Вот это плохо, Снов. Если у тебя имеется про запас ещё одна могилка, а то и две, все расчёты летят к чёрту. Хорошо, что ты подумал об этом, но что нам теперь делать? Сначала я хотел сохранить это в тайне, сказал я, но потом понял, что здесь нам придётся действовать сообща. Надо будет составить расписание и по очереди дежурить у могилы, следя за каждым его прилётом и отлётом. Если у него в запасе есть ещё какое-нибудь укрытие или укрытия, мы должны найти их. Может, проще проткнуть этого парня колом? Это не решит проблемы. Наоборот, только всё усложнит. А вдруг он окажется твоим союзником или моим? Ты принесёшь в жертву того, кто может всё изменить в ту или другую сторону? Вероятно, вероятно. Если бы я только знал, на чьей ты стороне. Не думаю, что это такая уж замечательная идея на данный момент во всяком случае. Мы лучше сработаемся, не зная этого. Сработаемся. А ты имеешь в виду те дежавю? Есть у меня один план, но не знаю. Ты располагаешь сейчас с временем? А что за план? Мне придётся посвятить тебя в некоторые расчёты, что я проделал вчера. Но ничего, Ростов наверняка пришёл к тем же выводам. Так значит, в вашей паре расчётами занимаешься ты? Вот именно. Сейчас я расскажу тебе кое-что, а потом мы вместе пойдём и проверим. Неважно, что мы там найдём, главное, мы узнаем несколько вещей, которые помогут нам сдвинуться с мёртвой точки. Конечно, я с тобой. Хорошо. Мои расчёты показывают, что одним из возможных центров проявления является та разрушенная церковушка неподалёку от склепа графа. Не знаю, случайность ли это или так и было задумано. Но как бы то ни было, проверить это место мы можем только в дневное время суток. И лучше разобраться с ним прямо сейчас, иначе потом там выставят цыган. А что именно ты хочешь проверить? Хочу, чтобы ты пролез внутрь и посмотрел, пригодно ли оно для этой роли или там слишком мало места, чтобы вместить центр. Я слишком велик, мне не пролезть туда. Я останусь караулить наверху, и если кто-нибудь будет проходить, дам тебе знак. Всё сделаю, прошептал он. Транулись. Мы отправились в путь. И тебе придётся воспользоваться хотя бы долей воображения. На первый взгляд, место может показаться никуда негодным, но если ты сочтёшь, что несколько человек с кирками и лопатами без труда смогут его расчистить, скажи мне, Значит ли это, что Лари Тальбот тоже играет? Неважно, ответил я. Считай это одним из возможных вариантов. А что насчёт остальных? Ну-ну, не надо жадничать, ужурил я. Мы пробрались сквозь лес. Цыгане пока до полянки не добрались. Не было поблизости и никого постороннего. Сначала проверь склеп, сказал я. Дизаставил меня засомневаться, там ли ещё граф. Ползец скользнул в отверстие. Немного погодя он вернулся. Там, отрепортировал он, вместе с сыглом оба спят. Отлично, давай теперь к царков. Я сделал парочку кругов вокруг развалин, принюхиваясь к метерку, вглядываясь в лесной полумрак. Никого и ничего. Спустя некоторое время показался ползец. Нет, ответил он. Полный завал в песок да камни, ничего не осталось. Пришлось бы заново её отстраивать. Я приблизился к отверстию и всунулся туда как можно глубже. Оно быстро сужалось до едва заметной щёлочки, сквозь которую ползец и пробрался внутрь. И далеко ты забрался. Вот и на 10, вероятно. Там есть два ответвления, но они сразу заканчиваются тупиками. Исходя из того, что удалось мне разглядеть, я решил поверить ему. "Но ну, и что это означает?" спросил он. "Что это не то место," ответил я. "Тогда, которое то?" Я быстренько прокачал в уме все возможные варианты ответа. Не люблю выдавать информацию конкурентам, но в нашем случае один достоверный, но неправильно истолкованный факт может увести далеко в сторону. Тем более, что змей всё равно рано или поздно об этом узнает. Я попятился от отверстия и повернулся к лесу. "Викарий Робертс", начал я, очень умело прикидываясь религиозным фанатиком. "Что ты хочешь этим сказать?" Он один из игроков. "Ты шутишь?" "Нет. Каждую полночь прямо у себя в церкви он служит мессу древним богам." "Викарий Можешь проверить? пожал я плечами. А что ж тогда образ? Судя по моим расчётам, если принять во внимание викария и отбросить Лари Тальбота, прямо в центре оказывается дом викария и церковь. Конечно, это не окончательный результат, если учесть, что граф перебирается с места на место. Но на сегодняшний день расчёты выглядят именно так. Викарий медленно повторил он. Мы погрузились в полумрак леса. Таким образом, произнёс он спустя некоторое время. Если у графа имеется ещё один дама или даже два, нам надо разознать, когда они были устроены: до или после гибели Луны. Вероятно, согласился я. Всё опиралось именно в это: смерть, переезд на другое место жительства, выход игрока из игры. Все эти факторы влияли на общее положение дел вплоть до самого Новолуния. Послежимы и багли убивать друг друга, каждый день переезжать из дома в дом, делать всё, что захотим, мы уже не в состоянии были изменить основной геометрии. Надо как-нибудь разговорить Иглу. Только так мы сможем что-нибудь выяснить. Полдец только хмыкнул. Пока мы пробирались меж стволов деревьев, Мне пришло в голову, что с моей стороны могло быть ошибкой выдать ползицу достоверную информацию. Но мне казалось, что сам факт присутствия здесь Лари, обладающего даром предвидения, придавал ему слишком большой вес в игре, чтобы так просто вычеркнуть его из рядов игроков. И не имеет значения, собирает ли он ингредиенты, творит ли боевые заклинания, защитные заговоры, открывающие или закрывающие заклятия, или вообще ничего такого не делает. Если считать вместе с ним, учитывая и викария, скорее всего, местом действия станет тот старинный особняк, а не церковь. А этот, то и дело реставрирующийся домина на вид достаточно стар, чтобы где-нибудь поблизости от него вдруг могла обнаружиться часовенка или что-то ещё, бывшее некогда часовней. Кроме того, не так уж я был и не прав, открыв истинную личину викария Пэлдзицу. Стоит только слуху распространиться, как все сразу начнут совать священнику палки в колёса. Ну, так что насчёт графа дежурство будем устраивать, спросил я. Давай немного повременем, снах, прошептал ползец. Не стает пока посвящать в наши планы кого-либо ещё. Есть у меня одна идейка, как разузнать о проделках графа. А как же цыгане? А что, цыгане? Что у тебя на уме? Позволь мне самому заняться этим. Через денёк другой обещаю, я всё тебе расскажу. По сути дела это будет даже логичнее. Мне кажется, ты считаешь, куда лучше, Ростова. Хорошо, значит, по временим. На окраине леса мы разделились. Он уполз налево, я побежал направо. Я вернулся домой, быстренько всё обошёл, всё проверил, убедился, что ничего непоправимого за время моего отсутствия не случилось, и снова отправился по делам. Проследить цыган было делом несложным, так как ехали они никуда с дороги не сворачивая, пока не добрались до места назначения. А местом этим оказалось поле, что неподалёку от жилья Лари. Я притаился и час или два наблюдал за тем, как они разбивают лагерь. Ничего такого особенного не узнал, но зрелище было весьма живописным. Затем со стороны дороги до меня донеслись какие-то странные звуки, которые привлекли моё внимание. К нам приближался старомодный экипаж, запряжённый двумя очень усталыми на вид лошадьми. Я не шевелился, следил за ним. Покаун вдруг незаметно сдал ход и не повернул на подъездную дорожку, ведущую к дому Ларри Тальбота. Тогда я покинул своё укрытие среди кустарника и направился туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как кучер помогает выйти из кареты какой-то пожилой даме. Я приблизился поближе, зайти с подветренной стороны и проскочив рядок древних деревьев, тогда как леди, опираясь на трость из чёрного дерева, ковыляла к парадной двери Лари. Там она подняла дверной молоток и пару раз ударила в медный гонг. Лари открыл дверь, и они о чём-то заговорили. Ветер относил их слова в сторону, но вскоре Лари посторонился, пропуская женщину внутрь. Весьма странно, обогнул дом и начал по очереди заглядывать во все окна подряд. Их я обнаружил в гостиной. Они опять о чём-то беседовали. Спустя немного времени Ларри поднялся, на несколько секунд отлучился и вернулся уже с подносом, на котором стояли графин и пара бокалов. Тальбот наполнил бокалы, и попивая шаре, они продолжили дискуссию, которая продолжалась по меньшей мере около получаса. Наконец, оба поднялись и вышли из комнаты. Я снова побежал вокруг дома, то и дело заглядывая в окна. В конце концов я обнаружил их в комнате оранжерее, где Лари держал свои растения. Они довольно энергично что-то обсуждали, делая время от времени жесты в сторону буйной флоры. Это затянулось на час, не меньше, после чего они вернулись в гостиную, взяли свои бокалы и вновь потекла долгая беседа. По её окончании Лари позвал Кучера Вручил ему пару горшочков из теплицы и проводил гостей до кареты, где сердечно попрощался с пожилой дамой. Я разрывался на части, то ли последовать за каретой, то ли сразу переговорить с Ларией. Пока экипаж с грохотом удалялся прочь, я понял, что долгого ожидания мне не снести. Глупый поступок. Ведь скорее всего, я смогу общаться, как и с Джеком, только между 12 и часами ночи. я кинулся к ларе. Кто эта леди, спросил я. Он улыбнулся. Привет, Снаф. Как дела? Я повторил вопрос, надеясь, что его собачий дух возобладает над временем, и он поймёт меня. Очень милая леди, ответил он. Зовут Линда Эндерби, вдова индийского офицера, погибшего во время мятежа. Она и её слуга недавно переехали в тот старинный дом неподалёку. Она даже заново отстроила его. Город теперь мало влечёт её. Через чурсует лив. Она просто нанесла визит вежливости, хочет познакомиться со своими соседями. Кроме того, она разделяет мою страсть к ботанике. Мы довольно мило побеседовали о двудольных растениях. А, протянул я, приводя в порядок мысли. Я следил за цыганами, когда они прибыли сюда. Я теперь стараюсь следить за всем, что имеет какое-либо отношение к игре. А что ж, думаю, они действительно каким-то образом связаны с игрой, ответил он. Мы с цыганами старые дружки и приятели. Я слышал, граф частенько обращается к ним за помощью. М-м, и это тоже верно, кивнул он. Скоро всё прояснится. Я беспокоился за тебя. признался я. Ложная тревога, Снаф, успокоил он. Она очень интеллигентная и представительная леди. Может, всё-таки зайдёшь в дом? У меня осталось немного тушёной говядины. Нет, благодарю, ответил я. У меня куча неотложных дел. Да, и ещё раз спасибо за помощь, ну, ночью. Он улыбнулся. Да не за что, в самом деле. Ладно, до встречи. И он свернул к дому. До встречи. Я медленно потрусил назад, обдумывая всё происшедшее. Я почуял их запахи, пока лежал в засаде, и сразу понял, что Линда Эндербери и её слуга на самом деле великий сыщик со своим верным спутником. Мимо скользнули по воздуху несколько листочков. Я поймал один зубами, потом выплюнул и ускорил шаг. Когда я приблизился к дому С поля через дорогу до меня донеслось тихое мяу. "Дымка?" окликнул я. "Она сама." "Отлично. Я как раз хотел переговорить с тобой." "Какое совпадение," заметила она. Я свернул и углубился в поле. Она стояла на том самом месте, где в своё время был обнаружен труп полицейского. «Э, "Ну, в чём дело?" "Я не хочу играть с тобой в эти игры." трата-та трата-та как когда-то высказался Маккаб А ну я подумала, что тебе следует знать. Когда викарий вместе с полицией отправился на поиски трупа, первым делом он привёл их сюда. Да. Он должна быть знал, что тело здесь. Хотел, чтобы они нашли его, хотел, чтобы подозрение пало на Джека. Как интересно. А откуда ещё было ему знать об этом, если он сам его здесь не оставил или, по крайней мере, сам в этом не участвовал? Снаф, за всем этим стоит викарий. Спасибо тебе. Всегда, пожалуйста. Я сообщил ей, где расположился цыганский табор. Она заметила их, когда они проезжали мимо. Также я рассказал ей, что у нас теперь новая соседка по имени Линда Эндербери. которая только что нанесла визит Лари. "Да, я уже познакомилась с ней", ответила она. "Она и к моей хозяйке заезжала, полностью очаровала её. Они обе интересуются лечебными травами и обе гурманки. Джилл любит готовить?" "Да. Заходи как-нибудь, я познакомлю тебя с нашим меню". "С удовольствием. По сути дела, я и сам хотел заглянуть к тебе сегодня". Мне потребуется твоя помощь. Надо провести одно расследование. А, что такое? Так или иначе, но мне всё равно пришлось бы выложить всю правду, чтобы заручиться её помощью. Поэтому я поделился своими выводами, сделанными на вершине холма, там посреди кольца из помеченных мною камней. Рассказал о сегодняшнем приключении с ползетцом и об его размышлениях по поводу цыган. обо всём, что узнал про викария и о моих подсчётах, касающихся старого дома. Рассказал всё, кроме того, что великий сыщик прибыл в наш городок и поселился в том самом особняке, и что с ларетальбатом я могу разговаривать в любое удобное для меня время. Я обнаружил разбитое окно в подвале, когда бродил там прошлой ночью, продолжал я. Кошке проскользнуть сквозь него, делать нечего. И ты хочешь, чтобы я проникла туда и посмотрела, нет ли там внутри часовни? Да. Ну, разумеется, я согласна. Мне и самой это не помешало бы узнать, когда зайти за тобой. Ну, сразу, как только наступят сумерки. Потом я ещё немножко погулял по округе, приводя в порядок мысли. В своих скитаниях я забрёл к церкви. Сио спеле за мной неотрывно следила огромная ворона альбинос, разоваглазая и абсолютно белая. Для полного успокоения я разуكبёжал церковь и сразу за ней наткнулся на полненького кучера, кормящего лошадей. Линда Эндербери прибыла свести знакомство с викарием.